«Нужна помощь!» — прокричал Краус после того, как ногой распахнул дверь госпиталя. На руках у него была Ноэль. Здесь было всего около 20 человек, персонала видно не было, половина коридоров была перегорожена пластиковыми панелями, стойка регистрации была точно так же перекрыта, на стойке стояла камера, видоискатель которой был направлен вперёд. Краус постарался не попасть на камеру, он постучал по пластиковой панели, которая закрывала окошко стойки. «Эй, у нас тут девушка умирает!» «Пожалуйста, подождите», – произнёс голос. Он был похож на что-то типа голоса из домофона. «Она уже и так слишком долго ждала!» «Пожалуйста, успокойтесь и запаситесь терпением. Персонал данного учреждения жёстко ограничен количеством волонтёров, которые сами согласились подвергнуться карантинным процедурам. Таким образом, штат данного учреждения на текущий момент недокомплектован». Автоматический ответ «Нет, не похоже». «Сядь, Краус», – сказала Морисса. Краус усадил Наэль в кресло, а сам сел рядом. «Как-то стрёмно. Думаю, это фигня в будке — и искусственный интеллект». «Да ладно!» — удивился Люк. «Как-то так!» — ответил Краус, беспокойно притопывая ногой. Со времени ранения прошло как минимум 8 часов. Но сейчас, когда помощь была так близко, проходившие минуты казались ему изощрённой пыткой. Он старательно игнорировал Коди, который стоял на другой стороне приёмного покоя. Вместе с ними в приемной были две семьи, группа пожилых людей, наверное, из дома престарелых, и пятеро мужчин в защитной спецодежде, которая была похожа на ту, что одевали пожарные, но на спине униформы было слово «спасение». «Нас спросят откуда мы?» — прошептал Краус остальным. «Мы стараемся говорить как можно ближе к правде, но не называем конкретных мест или людей. Лучше мы будем выглядеть идиотами, чем назовем место, которое не существует. Есть что-нибудь полезное, Джесс?» Тут не было катастрофы 9.11. Вместо этого тут губители. В этой Америке есть однодолларовые монета, а не купюры, и они постепенно отменят пенни. На Луне и строения наполовину закончены и заброшены. Не знаю, много отличий. Что из этого вообще может всплыть?» Спросил Люк. «Не знаю. Лучше перестраховаться», — сказал Краус. Два человека в форме младшего медперсонала быстрым шагом вышли из коридора. Один из них, мужчина, подошёл к Краусу и его друзьям. Краус поднялся с места. «Состояние?» — спросил фельдшер. «Два средних ранения, одно тяжёлое», — ответил Краус. «Тяжёлое это у неё?» «Ага, её придавило. Живот стал чёрным». «Мы ней позаботимся», — сказал фельдшер. Он свистнул. «Эсме, носилки». Второй фельдшер кинулся с носилками. «Только шестеро из нас вызвались добровольцами», — сказал тот фельдшер, что подошёл к ним. «Когда дело касается карантина, возникает много правил, много последствий. мы находились наружи, Но относятся к нам так же, как и к вам, кто пришёл из карантинной зоны. Нельзя винить тех, кто не захотел пойти на такие жертвы. На нас мало, поэтому работать очень тяжело. Кто ещё ранен?» «Я руку проткнул». Краус поднял руку, затем указал на Люка. «У него большой порез на ноге. Если вы будете устанавливать очередность поставьте меня последним». «Не критичные ранения?» «Нет», — сказал Краус. Он оглянулся на Люка. «Ведь не критичные?» «Мне пока нормально», — подтвердил Люк дорогой фельдшер вернулся с носилками, они вдвоём осмотрели Ноэль, затем положили её на носилки. Она исчезла в конце коридора. Краус тяжело опустился на сиденье, больше от него ничего не зависело, сейчас он мог позволить себе хотя бы немного расслабиться, наконец-то. «Сэр!» – прозвучал голос из переговорного устройства рядом с камерой. Краус нерешительно поднялся, затем подошёл ближе, всё ещё избегая камеры. «Пожалуйста, возьмите эти бумаги и раздайте своим спутникам!» Раус взял в руки стопку бумаги, она была разделена на шесть пачек. «Доводим до вашего сведения, что граждане внутри карантинной зоны, прежде чем вам разрешат выйти и они снова вернуться в общество, должны выполнять требования, указанные в этом документе. Согласно Кодексу мер по контролю и противодействию, граждане, уклонившиеся от указанных в документе процедуры ограничений либо нарушающие условия освобождения, будут привлечены к уголовной ответственности». «Что? А вам нужны дополнительные сведения по процедурам КМКП?» Каким еще процедурам? Чтобы пройти обработку после карантинной зоны, граждане в течение 10 месяцев должны дважды в неделю проходить проверку сменяющегося состава агентов карантинной обработки. 8 первых месяцев из 10 также включают в себя еженедельные психологические консультации и психиатрическую экспертизу. 10 месяцев? Все верно, 10 месяцев. В дальнейшем всем, кто прошел карантинную обработку, делается татуировка, свидетельствующая обоих КМКП статусе. Каждая из них помещается в список, и в течение всей последующей жизни дважды в неделю их проверяют агенты карантинной обработки. На посещение любого государственного или некосударственного учреждения, где будет присутствовать больше 10 человек, необходимо получить разрешение агента карантинной обработки не менее чем за 48 часов. Сразу по прибытии руководство посещаемого учреждения должно быть уведомлено о вашем КМКП статусе. При первой же возможности все его сотрудники должны быть уведомлены о вашем КМКП статусе. Если вы будете покупать или арендовать недвижимость, При первой же возможности необходимо сообщить о вашем КМК по статусе хозяину недвижимости. Финансовые учреждения должны... Хватит. Остальные условия перечислены в прилагаемых документах. Устройство на стойке может ответить на все возникающие вопросы. Оператор, курирующий карантинную зону, может ответить на все дальнейшие вопросы. Как указано в документах, с оператором можно связаться посредством... Хватит. Заткнись. Произнес Краус. Механический голос умолк. Краус повернулся, чтобы уйти. Сэр? «Нам нужно обсудить ещё кое-что». Краус снова повернулся к стойке. «Что? Судя по заботе о молодой девушке, вы будете оплачивать лечение?» «У меня нет денег». «Понятно. Если вы сообщите название вашего финансового учреждения...» «Моё финансовое учреждение за целый мир отсюда». До Крауса с опозданием дошло, что здесь он был человеком без личности. Его водительские права, счёт в банке, свидетельство о рождении... Здесь они ничего не значили. «А зачем?» — Краус прервал фразу из интеркома. «Разве не вы, ребята, все оплачиваете?» «Конечно. Все расходы, которые вы понесете в процессе обработки, будут вам возмещены. Однако процесс ускорится, если вы произведите оплату сейчас. В противном случае это может означать дополнительное промедление». «Чушь какая-то», — сказал Краус. Он вспомнил про кредитку, которую взял в шкафчике, если использовать ее... Нет, слишком опасно. Но в округе должно быть немало в брошенных магазинов. Я могу заплатить наличкой, только надо за ней сходить. Данные меры принимаются для того, чтобы мы могли отследить всех граждан, проходящих карантинную обработку, а также тех, кто попытается от нее уклониться. Вам потребуется назвать номер кредитной карты или банковского счета. «А если у меня их нет?» – спросил он. «Все мои вещи были уничтожены во время атаки. Опять же, мы сможем связаться с вашим финансовым учреждением от вашего имени и запустить процесс возвращения ваших счетов под ваше управление. Если вы не заплатите, вы не сможете пройти обработку». А «Моя девушка...» «Пациентка также не сможет её пройти». «А если у меня нет денег, и я не смогу заплатить за неё?» «При первой же возможности мы запросим финансовую информацию у пациента». Краус был почти уверен, у Ноэль нет с собой бумажника. «Даже нет, это точно. Они оставили её сумочка в квартире Люка, а сейчас от дома остались одни руины. А если она не сможет заплатить?» «Мы попытаемся связаться с её финансовым учреждением». «А если не сможете...» Он пытался найти лазейку. До того, как потерять сознание, она уже плохо соображала. Скорее всего, ударилась головой. Если не смогу дать вам нужные сведения, и она тоже не сможет, что тогда? Тогда заплатит департамент, но вы не получите доступ к карантинной обработке, пока не подтвердите свою личность и финансовую информацию. Краус вернулся на своё место, обхватив руками голову. «Ёбаная Симург!» – думал он. «Ёбаная Симург и весь этот ёбаный чужой мир!» Краус, спросила Мариса. «Они говорили про Наэль?» «Она не оставляет нам выбора». «Карантинные процедуры», ответил он, резко пихнув ей бумаги, скомканные его пальцами. Она взяла их очень аккуратно, что сильно контрастировало с резкостью его движения. Она будто боялась провоцировать его. «Что ты имеешь в виду?» спросил Люк. Краус тихо объяснил. «Я имею в виду, что мы не выйдем из карантинной зоны, не предоставив удостоверение личности и информации о банковском счете, которых у нас нет». А даже если найдутся, всю оставшуюся жизнь к нам будут относиться как к преступникам. Должны же быть обходные пути. Нет, не думаю, что они есть. Они за этим следят. За теми, кто пытается обойти систему. Так что нам либо нужно будет пройти 10 месяцев обработки с кучей психологических консультаций и разговоров с карантинными работниками, где мы наверняка спалимся, но чтобы пройти их проверку, нам нужны безупречные удостоверения личности. Что само по себе невозможно. Вставил Коди. Он подошёл к нему и внимательно слушал. Краус кивнул. «И до конца жизни к нам будут относиться как к преступникам. Или есть второй вариант. Мы попытаемся сбежать, и к нам до конца наших дней тоже будут относиться как к преступникам, но уже заслуженно». Ещё одна семья вошла через главный вход и заняла свободные сиденья. Двое молодых людей, на вид около двадцати лет, и пожилая пара больше похожа на их бабушку и дедушку, чем на родителей. Они сели достаточно близко, и Краус не мог продолжать, не рискуя тем, что их услышат. Он умолк, остальные погрузились в чтение документов, описывающих карантинные процедуры. Прошло два часа, и в приёмную вернулся фельдшер с новостями о состоянии Ноэль. Краус рванул к двери, даже не дослушав до конца.